Глава двадцатая. Стальной орешек для белочки. Смирившись с неизбежным, приблизилась к столу, делая вид, что меня очень заинтересовали крохотные пирожные в форме плетеных корзинок с розами. Работу Тьяни Мелиндерем, лучшего кондитера столицы, узнала сразу. Его сладости стоили баснословно дорого, но отличались незабываемым вкусом и больше напоминали произведение искусства, чем обычный десерт. Даже эти миниатюрные розочки выглядели совсем как настоящие. И, казалось, стоит наклониться ближе, услышу нежнейший аромат цветов. Увы, всецело насладиться волшебным десертом мешал голос Сореля. Инкуб продолжал прикидываться певчей пташкой, а от его сладкого чириканья слипались уши. Зато на этом фоне манёвр с пирожными заиграл новыми красками, обеспечивая мне идеальное алиби. Если уж мышь во время выступления кота думает не о побеге, а о том, как бы под шумок украсть со стола кусочек сыра, она явно не уловила угрозы в его словах. «Темнейшие и светлейшие господа, ваша шампанское». К нам подошёл молоденький официант. Я увидела стоящий на подносе бокал и сразу сообразила, чем моему прадедушке не угодило обычное и игристое, и с какой целью он потребовал именно лунное. От искрящихся жидким серебром бокалов стелилась густая молочная дымка, в которой можно спрятать не только Валентина, но и всех его воинов. Итак, коктейль «Кошмар инкуба». Бодро отозвался дух. Запоминай рецепт. Бокал шампанского щепотка вампиров. Смешать, но не взбалтывать. Подавать охлаждённым вместе с арбалетным болтом из сумеречной рябины. Я сдавленно хихикнула, едва не подавившись пирожным. Ядовитому чувству юмора и находчивости Валентина можно позавидовать. «Благодарю», — пропела Мишель, забирая под носа бокал и вгоняя парнишку в краску. Мелодичный голос эльфийки очаровывал даже без флёра, а в сочетании с золотой маской работал и вовсе убойно. Но сейчас красота целительницы играла нам на руку, перетягивая внимание гостей на себя и давая мне больше пространства для манёвра. Пока расположившаяся рядом стайка аристократок отвлеклась, требуя принести лунное шампанское и им, я умыкнула со стола ещё одно пирожное. А следом и жмень у кедровых орешков, шустро спрятав добычу в карман. Госпожа Раэля. Севен взял два бокала и демонстративно подал один мне. Сплетники вновь возбуждённо загудели, не щадя языков. Вечер был так богат на сюрпризы, что бедолаги явно растерялись, не зная, кого обсуждать в первую очередь и лихорадочно метались по залу, пытаясь везде успеть и вовремя поддакнуть. И, судя по довольным лицам и лукавым улыбкам, меня уже сосватали за некроманта. «Ну-ну». «Благодарю», — вежливо кивнула, принимая бокалы, как только на мою кисть стекла белоснежная дымка игристого. Вновь связалась с Валентином. «Готовы?» «Да, по моему сигналу, выпуская первого вампира», — отозвался дух, наблюдая за стелющимся по моему рукаву туманом. Выглядело немного жутковато, да и напиток напоминал больше колбу с экспериментальным зельем, чем дорогущее шампанское. Но на удивление дымка никак не ощущалась и не оставляла следов на форме. а мира пли!» — скомандовал прадедушка, когда игристая плюнула новая порция густого тумана. Я тут же мысленно активировала браслет, высаживая на рукав первого лазутчика. Думала, он стечёт вниз вместе с настоящим дымом. Но тот шустров вскарабкался повыше, зацепившись тонюсенькими туманными щупальцами за край фужера. Убедившись, что первый вампир удобно устроился, Валентин повторил приказ, и к ножке бокала присосался второй солдат. «Кровинушка моя, бокал за подвиг Сорелли поднимая осторожно и не смахни в чужой фужер Ольгрида. Он туманом за край зацепился и едва держится», — предупредил прадед после высадки последнего вампира. «А почему они сразу не стекли на пол?» — уточнила. Я думала. «Рано!» — перебил меня Валентин. «Для начала нужно зачаровать орешки и отдать их Аллану». «Но я не могу призвать дар прямо в бальном зале. В саду защита слабее, и есть шанс провернуть всё незаметно. А здесь сразу сработает сигнализация. Её скоро отключат». В мысли просочился голос Дари. «Ждём команды, Мигель. У тебя будет ровно четыре секунды, чтобы зачаровать наживку для белок». «А мы прикроем тебя и заметём следы», — заботливо добавил вампир. Хотела уточнить подробности, но Сарыль неожиданно закончила речь и поклонился. Бальный зал взорвался овациями и поздравлениями. Но инкуба не интересовал неистовый восторг гостей. Он смотрел лишь на меня. Когда поднимала бокал с вампирами, заметила его отражение в одной из зеркальных колонн. Лицо советника украшала светская улыбка. Но взгляд оставался цепким и хищным. Он наблюдал за каждым моим шагом и выжидал. «Потрясающие новости!» — громко воскликнула Мишель, перетягивая внимание на себя. «Я столько слышала про этот бриллиант!» Голос целительницы звучал так восторженно, словно она и впрямь радовалась успехам Инкуба. Но я не сомневалась, что это часть отвлекающего манёвра. И разговор курирует Дари. Величайшая реликвия. К щебетанию Мишель присоединилась, не пойми, откуда возникшая герцогиня Товельская. Но он пропал так давно, что уже никто не верил в его возвращение. Тем удивительные выглядят сегодняшние новости. Пожал плечами Севан. Словно невзначай выступая вперёд и загораживая меня собой. «Теперь я могла не только незаметно зачаровать орешки, но и выпустить вампиров на прогулку». «Вы намекаете на что-то конкретное?» Товельская кокетливо взмахнула веером. «Лишь на то, что этот вечер богат событиями и сюрпризами», уклончиво ответил некромант. темнейшие и светлейшие Золотой вальс». Голос церемонии мистера положил конец разговорам. Едва зазвучали первые аккорды, Ирвин галантно подал руку супруге, готовясь открыть бал. План вечера был расписан поминутно, и менять его на ходу из-за древнего артефакта никто не собирался. «Для начала жрецы должны убедиться, что в бриллианте достаточно магии для активации аллеи», добавил Валентин, услышав мои размышления. «Церемонию, скорее всего, проведут в конце мероприятия. Сразу перед торжественным салютом. Так что у нас около четырёх часов на организацию диверсии. А всё не так уж плохо и безнадёжно, как казалось в вначале. Амира, приготовься. В мысли вифрем ворвался Дари. Мигель вырубит купол через три секунды. Один. Бал, голоса гостей и звуки чарующей музыки в вмиг стали неважны. Сделав глубокий вдох, опустила левую руку и прижала к карману с орешками. Готовясь призывать дар. Облик выбрала мгновенно, решив трансформировать свою кисть в кисть Мишель. Личина была прекрасно мне знакома. К тому же совсем недавно я перекидывалась в неё, поэтому сделать это было проще, чем изменить цвет глаз. Два. По коже шёлком скользнуло защитное плетение Валентина. Вампир был начеку готовясь скрыть моё колдовство от гостей и ищей к Сарелле. Три. Перед глазами вспыхнула туманная пелена. А кончики пальцев защипала от родной силы. Я обожала оборачиваться. И сейчас самым сложным было не сменить облик полностью, а вскользь коснуться искры. Секунда. Один удар сердца. И белоснежные перчатки натянулись, реагируя на то, что мои пальцы стали чуть длиннее. На миг, прикоснувшись к лежащим в кармане орешкам, передала им несколько туманных искорок и развеяла оборот, возвращая руке привычный вид. «Отлично сработано!» Тут же похвалил Валентин, снимая свои щиты. «Теперь раздели орешки на три партии. И приготовься скидывать первую горсть Ольгриду». Не успела спросить, что он имеет в виду, как от бокала отделился первый вампир. Он стёк по моему рукаву туманной медузой вместе с настоящим игристым дымом. И как только поравнялся с карманом форменной куртки, услышала голос про дедушки: "Амира, пли". Зачерпнув немного орешков, осторожно сбросила их вниз, целясь в центр облачка. Снаряды попали в цель. Ольгрид запахнул края туманной корзинки и шустро скрылся под столом. Я же перевела взгляд на Мишель и прислушалась. А затем с важным видом кивнула, делая вид, что внимательно слежу за разговором. «Госпожа Амира, что вы думаете по этому поводу?» Зоркости Товельской позавидовал бы любой сокол. «Не будь у Сэва на таких широких плеч и могучей спины, за которой можно было спрятать трёх мышек, висеть бы вампиром на бокале до конца вечера. Понять бы ещё, о чём?» — спросила герцогиня. Я расслышала только слова целительницы, что она ни секунды не сомневалась, кто виноват в похищении бриллианта. Мишель озвучила самую популярную версию исчезновения Солнца Империи. На помощь тут же пришёл дари Похищение бриллианта как раз совпало с расцветом карьеры седа В то время он был ещё не бароном Серой Гильдии, а молодым и очень перспективным вором. Его изначально подозревали в этом преступлении, но доказательств так и не нашли. Поддерживаю мнение леди Ринальди. «Я тоже читала, что Сэдди Роггра изначально был одним из главных подозреваемых», — повторила слова дракона. «Полагаю, именно это дело принесло ему воровскую славу». «А как насчёт ограбления господина первого советника?» «Чего добивается Товельска и на кого она работает, я не знала, но чувствовала, что с ней нужно быть очень осторожной». Вопросы герцогиня задавала умело, ничем не рискуя и действуя в рамках приличий но в то же время стреляла метко в цель и намеренно провоцировала собеседника на эмоции. «Ваша светлость, к разговору присоединился Рамон. Этим делом занималась Инквизиция, так что за подробностями вам лучше обратиться к господину Диорвей. Уверен, он с радостью ответит на все ваши вопросы». В словах дракона сквозил неприкрытый намёк, что леди лучше испариться, и даже был указан точный маршрут, но Товельская лишь хрипло рассмеялась, окончательно укрепив мои подозрения. «Господин генерал, я же не пытаюсь выведать военную тайну. Всего-то поддерживаю беседу и помогаю вашему прелестному адъютанту поскорее привыкнуть к высшему свету». Мурлыкнула герцогиня, отсулетовав мне бокалом. Ограбление первого советника взбудоражило всех. Сразу после этих новостей я и другие аристократы. В срочном порядке вызвали магов-безопасников, чтобы усилить защиту своих особняков. «Да-да, после случившегося моя семья незамедлительно связалась со своим охранным агентством», поддержала её Мишель. «Очень мудрое решение. Пока тавыльская отвлеклась на целительницу, я успела высадить ещё одного вампира и вручить ему орешки. Но едва нацелилась на последнего бойца, прилипчивая герцогиня вновь обернулась ко мне». Не представляю, чем думали серые, когда решили ограбить первого советника. Я не слежу за жизнью серого квартала. Пожала плечами. Но, возможно, на должность Сэдди появился более талантливый претендент и, совершив громкое дерзкое ограбление, Роггера хотел доказать, что еще не утратил навыки. Интересная мысль. Товельская задумчиво взмахнула веером и обернулась к дракону. Ваше мнение, господин генерал? «Соглашусь с мнением госпожи раэль Невозмутимо ответил дракон. «И всё?» — удивилась герцогиня. «Не хотите ничего добавить?» «Ваша светлость». В голосе Ринальди проскользнули стальные нотки. «Я не люблю повторять». «Ах, да. Припоминаю за подробностями к господину Верховному Инквизитору». Леди тут же втянула коготки и пошла на попятную. Несмотря на показную бесстрашие, она пристально следила за настроением дракона и не рисковала переступать черту. «Амира, пли!» — скомандовал Валентин, убедившись, что за мной никто не наблюдает. «Миг!» И третий вампир благополучно спикировал с бокала, унося последнюю партию орешков. Проворно скрывшись под столом, он пошуршал щупальцами в сторону балкона. Первую часть спектакля мы отыграли как по нотам. Осталось самое сложное. Валентин предлагал приманить стрижей и пауков во время салюта, когда выйдем в сад вместе с другими гостями. Так мы точно не привлечем внимания, но успеем ли все провернуть. Сарель не дремлет и коварства ему не занимать. Он способен на любую пакость, а времени у нас в обрез. Любая ошибка или заминка может привести к краху. Но как ни крути, а покинуть сейчас больный зал не удастся. Инкуб и остальные пристально следят за каждым нашим шагом. Я чудом смогла высадить вампиров, и то благодаря слаженной командной работе. Но вручить белкам отмычки и прочитать ускоренный курс юного взломщика, спрятавшись за спинами Рамона и Севана, точно не получится. Как и не выйдет незаметно приманить остальную живность. Едва выскользнем в сад, за нами тут же ломанется добрая половина приглашенных а снаружи подтянется инкубий арьергард в лице переодетых в слуг. Под их цепкими взорами даже чихнуть по-тихому не сможем, не то что организовать диверсию. «Кровинушка моя, твой ранний выход в сад даже не обсуждается», припечатал Валентин, когда поделилась мыслями с ним и Дари. «Наоборот, чем дольше будем медлить, тем сильнее перегорят наблюдатели». «Хм, на миг задумалась. Теория интересная» и очень рабочая. На сторону духов встал и дракон. Первое время за нами будут следить, не сводя глаз. Но если постоянно маячить перед носом врага, к концу вечера примелькаемся до тошноты и сможем легко провернуть задуманное. «Главное, вообще не пропадайте из виду», — добавил Валентин. «Даже минутное исчезновение вновь распалит вражескую подозрительность, и придётся начинать всё сначала». Это может сработать, согласилась. Но как же белки? на ведь нужно не только их изловить, а ещё и обучить. На это уйдёт время. Пушистых разбойниц беру на себя, бодро отозвался Валентин. Как только туманный отряд поймает парочку, я, выскользнув в сад займусь подготовкой к вылазке. Белки — прирождённые воришки. За пару часов научу их так ловко работать лапками, что они вскроют нужный замок за минуту. Уверенность про прадедушки оказалась заразительной, но даже она не рассеяла тревоги до конца. Впрочем, других вариантов и впрямь не было. «Вы невероятно красивая пара. Мои искренние поздравления». Ментальную беседу прервал бархатный женский голос. Наслух приятный, но в то же время отталкивающий. Он оплетал липкой паутиной, а комплименты незнакомки хотелось смыть с себя холодной водой. «Благодарю». Сухо отозвался Рамон. «Ваша светлость, как поживает Алисия?» Добавила Мишель, едва леди покосилась на меня. Эффектная, одетая в роскошное алое платье, подчёркивающая соблазнительную фигуру, и чудно сочетающееся с фарфоровой кожей и смоляными волосами. Она производила впечатление и магнитом притягивала мужские взгляды. Но я никак не могла вспомнить её, хотя была уверена, что знаю столичную элиту. «Мы так давно не виделись», — продолжила эльфийка. «Слышала, она собирается поступать на факультет Алого Пламени?» «Да, дочь решила пойти по стопам отца», — с гордостью ответила леди, и я, наконец, поняла, кто передо мной. «Аманда Диарвей, супруга Верховного Инквизитора. Один из сильнейших медиумов Империи наша новая проблема». Пока она вертится поблизости, о том, чтобы выпустить Валентина, к белочкам не может быть и речи. «Сейчас прадедушку скрывает моя аура, но маг такого уровня почувствует дух, едва он покинет браслет и отползёт от меня хоть на метр». «Леди Инквизитор, потрясающе!» — восхитилась Мишель. «Но это же так опасно!» «Да, но времена меняются, и теперь женщины служат империи наравне с мужчинами». Герцогиня вновь обернулась ко мне. И от её скользкого оценивающего взгляда стало не по себе. «Адъютант вашего мужа — лучшее тому подтверждение». «В гвардии давно служат женщины». К разговору неожиданно присоединился Севен. «Но вы правы, времена меняются. Даже я решил изменить принцип и взять помощницу». «Надо же». В янтарных глазах Аманда плеснулась неподдельное удивление. Леди Ринальди любезно согласилась перевестись в штабы. Некромант умело увёл разговор в нужное русло, отвлекая внимание от меня. Диарвей с радостью подхватила тему. Её слишком живой интерес натолкнул на мысль, что леди готова обсуждать что угодно, лишь бы подольше находиться рядом с нами. «Аманда точно работает на Сореле», — поддержал меня Валентин. И от неё слегка фонит магия инкуба. «Видимо, они плотно, эм...» Разговаривали незадолго до бала. Дух умело обошел неловкий момент, но я прекрасно знала, что от простых бесед аура не пропитывается чужой магией. Аманда изменяла мужу. И, судя по ревнивым взглядам, которые она бросала на меня, леди не только шпионила на Инкуба, но и имела на него определенные планы. Какая мерзость. Артега был преданным союзником советника. Но, похоже, самого сареля такой адюльтер не смущал, как и наличие у партнерши взрослой дочери. Впрочем, выглядела герцогиня прекрасно и благодаря магии намного моложе своих лет. «Белки пойманы и завербованы». В мысли неожиданно просочился хриплый мужской голос. «Всего семь новобранцев, ловкие, и тощие, легко пролезут через прутья на окнах», — добавил вампир. «Отличная работа, Ольгрид». Оживелся дедушка. «Проверьте оранжерею. Если там никого нет, перекиньте пушистый отряд в розарий. Я скоро присоединюсь к вам и начнём тренировки». Представив, как под командованием вампиров зверьки ровным строем маршируют по саду, едва сдержала смех. Всё же Валентин был прав. до «Да такого не додумался ни один вменяемый диверсант. А значит, и шансы на успех у нас есть». Сомневаюсь, что люди с Орелли начнут кидаться на местную живность, зная, что я нахожусь в бальном зале. Зато если пропаду из виду, они и впрямь могут открыть сезон охоты на белочек. Мой муж внимательно следил за успехами госпожи Раэли. Вновь услышала змеиный голос у команды. Подумывал пригласить в Алый штаб, но решил уступить её первому советнику. Леди скользнула на тонкий лёд, провоцируя меня на эмоции и вдобавок намекая, что Рамон дважды перешёл дорогу Инкубу. Но манёвр с треском провалился. «Ценных сотрудников быстро разбирают и никогда никому не уступают. Но будет новый выпуск, и ваш муж с господином советником смогут попытать счастье», — улыбнулся генерал. «Вы совершенно правы». С напускной тоской вздохнула аманда Альеза — огромная редкость, но их магия способна усилить любой штаб. Дальше я уже не слушала. Ответов от меня никто не ждал, герцогине просто требовалось итираться поблизости. Так что я вновь сосредоточилась на наблюдении за гостями. Хотела понять, кого ещё следует опасаться и держаться подальше. С казначаем мы разобрались. Золотый подошёл к нам лишь раз, чтобы при всех выразить свою позицию и больше не беспокоил. Зато Тавельская по-прежнему кружила поблизости, как голодная акула. Герцогиня вела свою игру, но я сомневалась, что она работает на Сореле. «На кого тогда?» «Хороший вопрос. Пока на ум приходил только архижрец. Благотворительный фонд Тавельской находился под патронатом Ордена Белого Дракона, и Леонардо вполне мог отправить леди в разведку». С одной стороны, это создавало определённое неудобство, с другой — обнадеживало «Для нас будет лучше, если окажется, что Каста не предатель и не связан с Сорелем». Белки в Розарии, от просочившегося в мысли бодрого голоса Ольгрида, едва не подпрыгнула. «Алан дежурит у входа. Терриэль только что вернулся из разведки», — продолжил вампир. «У входа в храм стоит мощная сигнальная сеть». Снять её не получится, она глубоко проросла во внутреннюю защиту опалового сектора. На окнах тоже сигналки, усиленные магическими датчиками движения. То есть шансов незаметно проникнуть внутрь нет. Горько вздохнула. Несмотря на то, что из-за проклятия сами вампиры не могли использовать магию, в туманной форме они видели любую, даже самую тайную и хитрую защиту. Поэтому сведениям разведчиков я полностью доверяла. «Шансы есть всегда, госпожа Амира», — отозвался Ольгрид. «Мы уже связались с господином Мигелем и выяснили, что на кровельном вентиляционном выходе нет датчиков движения. Расположенные на крыше храма сигналки не отреагируют на мелкого зверя или птицу. Там стоят ограничения по массе». «Логично, иначе сигналки пищали бы без остановки» принимая за вора каждого воробья или кота, которых в императорском саду было очень много. Ирвин обожал белоснежных кошек ларейской породы. И по самым скромным подсчётам, во дворце и в парке проживало больше сотни грациозных зверьков. Поэтому я всерьёз переживала о наших белках. «Отставить панику! Вампирскую ауру страха ещё никто не отменял. От банды котов точно отобьёмся!» Хмыкнул Валентин, услышав отголоски моих мыслей. И вновь переключился на разведчика. Ольга, белки смогут пролезть по трубе. И вы уже выяснили, куда она выходит. Белки легко пролезут, — отозвался вампир. Воздуховод вместит даже кошку, но там не за что зацепиться. Придётся обматывать одного зверя верёвкой и спускать по трубе. Ага, вот зачем нам аж семь белок. Размах впечатлял. Правда, я не представляла, сколько нужно пауков, чтобы шустро состряпать верёвку нужной длины. «Первый воздуховод справа открывается в центральном зале храма, прямо над статуей», — продолжил Ольгрид. «Мигель сейчас ищет чертежи, чтобы рассчитать необходимую длину каната». «Дари, у дежурных гвардейцев случайно не найдётся серебряной нити», — уточнил Валентин. «Этого добровалом», — тут же отозвался дракон. Серебряной нитью называли прочный, но очень тонкий, практически невидимый канат с крючьями присосками, способными закрепиться на любой поверхности. Если гвардейцы поделятся запасами, не придётся мучить пауков. «Прекрасно!» — оживился Валентин. «Когда Мигель отрежет нужную длину верёвки, скажешь, куда подослать почтовую белку. Хочу отрепетировать спуск в оранжереи пока есть время». На миг пожалела, что не увижу этого спектакля, но в мысли неожиданно ворвался напряжённый голос Дари. «А внимание, к нам направляется архижрец». От слов дракона я застыла на месте, в которой раз порадовалась, что сейчас была без личины. Вижу. Взгляд быстро выцепил жреца среди других гостей. Высокие, худощавые и гибкие, как пантера. Его походка поражала мягкой кошачьей грацией и плавностью, а в каждом движении чувствовалась скрытая опасность. Едва Леонардо подошёл ближе, его аура обрушилась на меня гранитной плитой. Казалось, вот-вот расплющит. «Ваше высокопреосвященство». Рамон почтительно опустил голову, приветствуя великого мага. Остальные, включая меня, поклонились. Рад нашей встрече но могу узнать, по какому праву вы воздействуете на моего адъютанта магией. От заступничества дракона я смутилась и растерялась одновременно. Все знали, что архижрец имеет право в любой момент проверить, нет ли среди гостей многолеких, и без объяснения развеять личину любой Альезы, показавшейся ему подозрительной. Когда заменяла аристократок на балу, их семьи всегда сообщали Леонардо о подмене и указывали причину во избежание неприятностей. «Обычная проверка, господин генерал». Отбила зубы улыбки жреца, я невольно поёжилась. Смоглые, с длинными чёрными волосами и идеально правильными чертами лица, выдающими древнюю кровь. Леонардо был невероятно хорош собой, но вблизи ещё больше напоминал хищного зверя. И особенно это сходство усиливали его карие с золотистыми искорками глаза, смотрящие прямо в душу. Казалось, он видит всех насквозь и знает все тайны. Это жреческий флёр. В мысли тут же вклинился прадедушка. Я позже научу тебя противостоять ему. А пока не смотрели Леонардо в глаза и вообще лишний раз не поднимай на него взгляд. Угу. Я послушно начала рассматривать узоры на паркете. Ваш адъютант весьма интересная персона, продолжил жрец. «Не каждая Альеза способна выкупить контракт без посторонней помощи». «Именно этим госпожа Раэли и заинтересовала меня», — улыбнулся Рамон. «Понимаю, понимаю», — задумчиво протянул Леонардо. «Меня юная леди тоже очень заинтересовала. Я недавно изучал задания, которые Белая гильдия выдает ученицам Мэм Шаи, и цены на них» и при беглом подсчёте обнаружил, что госпожа мира должна была брать примерно по десять заданий каждые выходные, чтобы накопить нужную сумму. От слов архижреца внутри всё заледенело. Неужели он что-то нарыл на нас с Мишель? «Поразительная работоспособность», — вкратчиво продолжил маг. «Не поделитесь секретом». Или всё гораздо проще и выбрали заказы не только у Белой гильдии? Этого вопроса я ждала. Даже тщательно продумала алиби. Но от тона архижреца и его кошачьи улыбки эмоции вспыхнули, как сухая солома. И на смену страху пришла ярость. Ваше Высокопреосвященство, я понимаю, что Белый Орден сделал всё, чтобы ни одна безродная Альеза не смогла самостоятельно выкупить контракт произнесла, наслаждаясь окаменевшим лицом Леонардо. Назначили чудовищную цену за контракты и мизерные абсолютно смешные суммы вознаграждения за выполненную работу. Запретили выдавать нам кредиты под будущие задания. Хотя многие гильдии наемников давно и успешно практикуют подобное. «А, мира!» Валентин попытался воззвать к здравому смыслу, но меня уже несло. Вы сделали выкуп контракта практически невыполнимым, но риск оказаться на три года в рабстве, знаете ли, очень вдохновляет и придает сил. Отчеканив каждое слово, шагнула к жрецу. Хотите рецепт моей работоспособности? Он прост. Покупаете управляющий ошейник, вешаете его в кабинете и каждый раз, когда не можете сосредоточиться на работе, смотрите на него и представляете, что в недалеком будущем он может оказаться на вашем горле. Мои слова повисли в воздухе, как приговор и несмываемое клеймо. Музыка мгновенно стихла, а по залу лавины пронеслись судорожные охи и перешептывания гостей. Только в глазах жреца на миг проскользнуло что-то странное, похожее на шальную смесь удивления и восхищения. А затем он рассмеялся, громко-заливисто, запрокинув голову и жмурясь от удовольствия. Такая реакция совершенно сбила с толку. «Кажется, я начинаю понимать, чем вы так зацепили генерала и почему господин советник скрипит зубами от одного упоминания о сорванном аукционе». Отсмеявшись, мурлыкнул жерец. «Вы вправду, не и вправду неподражаемы, госпожа раэль Последнюю фразу он произнес с едва уловимым мужским интересом, и татуировка пары зачесалась, реагируя на гнев Рамона. Провокация Леонардо удалась. Дракон был близок к тому, чтобы обернуться прямо на балу. «Господина генерала подкупила мое упрямство и умение добиваться поставленной цели», — ответила подчеркнуто сухо и холодно. «Что же касается вашего вопроса о контрактах, то на выходные я иногда брала до четырех-пяти заданий, если они не наслаивались по времени и не требовали длительного пребывания в облике». «Не может быть!» Охнула Аманда. Она до сих пор отиралась поблизости, жадно ловя каждое слово. Такую нагрузку невозможно выдержать. Я трижды лежала в госпитале МШИ, балансируя на грани магического выгорания. Нехотя призналась, чувствуя, как гнев Рамона сменился неподдельной тревогой. Вспоминать об этом не хотелось. Ведь каждый раз ректор клялась, что до выпускного больше не подпишет мне ни одного выхода. Затем оттаивала а на последних курсах даже выбило для меня разрешение брать контракты в будни после занятий. За время работы я получила много хороших отзывов от заказчиков. Поэтому в порядке исключения последние два года мне разрешили работать и в будни. Продолжила. «Вы можете проверить это», затребовав отчёт у гильдии. «Уже». В глазах мага вспыхнули лукавые искорки. Я не могла отделаться от мысли, что он знает намного больше, чем говорит. Но пока не принял окончательного решения — добить нас с Мишель или понаблюдать за нами ещё немного. «Вы действительно скопили весомую сумму, но всё же недостаточную, чтобы выкупить контракт», — добавила Леонардо. «И это возвращает нас к моему второму вопросу». «Да». Амира брала контракты у проверенных заказчиков помимо гильдии. Ответ Рамона на миг ошарашил. Но в мысли тут же просочился голос Дари. «Не вмешивайся и совсем соглашайся. Мы предвидели это и подстраховались, обеспечив тебе безупречное алиби». Спросить ничего не успела. Дари исчез так же шустро, как и появился. А генерал невозмутимо выудил из артефакта хранилище увесистую папку с документами и вручил жрецу. «Здесь полное досье на госпожу Раэле, включая отчёты по всем её контрактам и копия благодарственных писем от заказчиков», — пояснил Рамон. «Но для меня этого было недостаточно. Я хотел убедиться, что Амира не только хорошо справляется с оборотом и может долго держать личину, но и способна быстро ориентироваться в экстренных ситуациях. Поэтому нашёл в списках её заказчиков знакомых магов и попросил их выдать ей дополнительные задания в обход гильдии. Как интересно. Жрец вернул папку дракона, так и не открыв её. «Значит, именно вы помогли ей собрать недостающую сумму», ядовито уточнила Аманда. «Помощь подразумевает безвозмездность. Голос жреца прозвучал грубо и хлёстко. «Зная господина генерала, могу предположить, что эти задания дались госпоже раэли в разы сложнее контрактов от гильдии». «Впрочем, это и объясняет, почему её так легко приняли на работу в штаб». «Ваше высокопреосвященство, вы же не считаете, что я мог взять в гвардию непроверенного мага?» — иронично уточнил Рамон. «Конечно нет, господин генерал». Леонардо обезоруживающе улыбнулся и перевёл взгляд на Мишель. Вернее, на выглядывающие из-за перчатки фрагмент брачной татуировки. Перед балом Севен натер её каким-то раствором и помог вновь ненадолго перетянуть на эльфийку благословение предков. Поэтому о том, что жрец заметит под лук, я не переживала. Но всё равно жаждала поскорее избавиться от его общества. На фоне Леонардо померкли остальные аристократы-интриганы, и даже Аманда с Товельской уже не казались опасными, а напоминали безвредных баллонок. «Ещё раз поздравляю вас с обретением пары Адью, Танта, господин генерал». От многозначительной улыбки жреца кожа покрылась мурашками. Я уже не сомневалась, что он всё понял, но по какой-то причине решил подыграть нам. И благодарю за интересную беседу. Добавил, окинув меня оценивающим взглядом. Жаль, не могу задержаться до конца бала. Всем хорошего вечера. Леонардо ушёл, оставив после себя густой шлейф загадок и недомолвок. Я не понимала, какую игру он ведёт и чего добивается. Но ещё больше удивила, когда через минуту к нам снова присоединилась Товельская. Звонко смеясь и безумолко щебечая о каком-то благотворительном проекте, требующем срочного обсуждения, она ловко увела Аманду в сторону, хотя та сопротивлялась до последнего, разве что не цеплялась зубами за паркет и соседние колонны. Дамочки явно находились по разные стороны баррикад, и это вновь возвращало к вопросу, на кого работает тавельская Интуиция по-прежнему голосовала за архижреца, В их действиях прослеживалась необъяснимая, едва уловимая слаженность. Да и других вариантов я пока не видела. Император находился под управлением сареля и вряд ли мог начать самостоятельное расследование. За солнце солнцеликой постоянно следили доверенные магии Инкуба. Тоже ставлю на архижреца. Задумчиво протянул Дарья, услышав отголоски моих мыслей. Но это обсудим позже. «Продолжаем высадку вампиров?» — встрепенулась. «Да, когда Аманда отойдёт дальше, выпуская Валентина». Жду сигнала. Я поудобнее перехватила бокал, слегка наклоняя его, чтобы дым стелился плотнее. В туманной форме прадедушка был в разы крупнее остальных агентов, и я переживала, как бы сплетники не заметили ничего подозрительного. Госпожа раэли из-за колонны неожиданно выскользнул Мигель. Наклонившись к моему уху, он прикрыл губы ладонью, делая вид, что передаёт срочное сообщение. «Рекомендую попробовать канапе с мясом, мраморные акулы и бутерброды с изумрудным рябчиком. Сегодня они удались повару особенно хорошо», — серьёзным видом прошептал Мак. Вместе с Эваном они плотно закрывали меня от любопытных взглядов, давая пространство для манёвра. «Обязательно», — кивнула, еле сдерживая смех. С появлением Мигеля, кружащие рядом интригана задержали дыхание, надеясь разжиться сплетнями. Знали бы они, сколь ценную информацию только что упустили. «А мира пли!» — скомандовал Дари. Едва по руководству стекло густое молочное облачко, Мигель незаметно активировал своё кольцо-хранилище, вытряхнув прямо на Валентина крохотный клубок ниток. Туманная медуза тут же обхватила его щупальцами и скользнула под стол скрывший за белоснежными фалдами скатерти. «Серебряная нить у меня, направляюсь к белкам», отозвался вампир, пошуршав к выходу. «Амиром будет готова прийти на помощь». «Я?» — удивлённо переспросила. «Но как?» «Мысли на кровинушка моя», — пояснил дух. «Как только я окажусь в оранжерее, я плету белок ментальными нитями, сможешь отдавать им приказы, не выходя из бального зала». Услышанное приободрило, и пока прадедушка добирался до своих пушистых подопечных, я последовала совету Мигеля и сосредоточилась на закусках. Они и впрямь оказались изумительными. Мясо акулы таяло во рту, а тонкие нотки розмарина и лаванды в воздушно взбитом до состояния пушистого облачка соусе придавали блюду особую пикантность. Но больше всего радовала реакция Сореля. С каждым съеденным мною канапе его лицо становилось всё задумчивее и мрачнее. Он не понимал, почему я обеспеченно шатаюсь по залу с закусками и бокалом, показательно наслаждаясь мероприятием, вместо того, чтобы пытаться сбежать или устроить диверсию в храме. «Госпожа Раэль, как вы находите этот соус?» С лукавой улыбкой поинтересовался Севан. Некромант составлял мне компанию в дегустации закусок и периодически свирепо поглядывал на приближающихся к нам магов и гвардейцев. Он моментально освоил роль ревнивого кавалера. Хотя я готова была поспорить, что на самом деле мага всерьёз интересует Мишель. Ещё в карете заметила странное напряжение между ними. Оно явно говорило о зарождающихся чувствах. «Кровинушка моя, белки на позициях!» В мысли просочился бодрый голос прадедушки. «Простые манёвры мы отрепетировали, но на сложные приказы мне не хватит магии». «Что от меня требуется?» — уточнила, взглядом подав сигнал Севану. Он тут же принялся рассказывать какие-то гвардейские байки, создавая иллюзию оживлённой беседы. Мне оставалось периодически кивать, восторженно хлопать ресницами или удивлённо округлять глаза. «Амира, приготовься!» — приказал Валентин. Сейчас я передам тебе управление белками, и некоторое время ты будешь наблюдать за происходящим моими глазами. Миг. Я увидела семь пушистых силуэтов. Они были нечёткими, но прадедушка шустро поправил картинку, затемнив больный зал. Теперь он просматривался как сквозь мутное стекло, а на первый план вышли белки. «Пока я оставил тебе возможность видеть и дворец». Но когда будем взламывать замки, придётся полностью переключиться на беличье зрение. Чтобы я мог видеть, правильно ли они работают отмычками, — предупредил дух. А теперь сосредоточься на управляющем плетении. Нужно отработать спуск по верёвке. С каждой секундой картинка становилась всё чётче, а ощущение ярче. Теперь я видела не только силуэту, но и саму оранжерею. Пушистое братье расположилось на мраморном бортике фонтана. Рядом лежали клубок серебряной нити и белоснежный шейный платок с золотистой оторочкой, подозрительно напоминающий тот, что носили слуги. «Да, мои белки украли его у официанта», — гордо сообщил Валентин. «Зачем?» «Мы репетировали», — невозмутимо пояснил дух. «Отрабатывали маневры на пересеченной местности» нужно было убедиться что все новобранцы достаточно ловкие и способны к командной работе валентин был спокоен как море во время штиля. не зная деталей решила бы что он говорит про обычных магов «Кровинушка моя хороший командир сколотит армию даже из стрижей и белок а идиот угробит и полк матерах вояк тут же отозвался дух к тому же с официанта не убудет слуг во дворце с лихвой обеспечивает форменой одежой Наденет запасной платок, а нам он для спуска пригодится. «Зачем?» — повторила, окончательно запутавшись в планах прадедушки. «Те, кто постоянно пользуется серебряной нитью, не зря надевают специальные перчатки. Верёвка очень тонкая. Если обмотаем нашего взломщика в один оборот, петля может повредить ему шкурку», — пояснил вампир. Лучше сделать из платка гамачок, зафиксировав углы верёвкой. Столь трогательная забота о пушистых агентах умилила. Приободрившись, я решила попробовать свои силы. Сосредоточившись на магических нитях, связывающих меня со зверьками, мысленно попросила белку взмахнуть хвостом. Но вместо одного пушистика приказ исполнила вся семёрка. Да так активно, что смахнули пристроившегося на бортике фонтана вампиров в воду. «Ой!» — смутилось, едва всплыл пострадавший, зацепивший щупальцами за кувшинку. «Простите». «Порядок», — отозвался Ольгарит. «Рабочий момент, я понимаю. Постарайтесь в следующий раз точнее формулировать приказ. И желательно представлять его в красках, прежде чем отправить белкам». «И концентрируйся на одной нити, ведущей к конкретному зверю», добавил Валентин. «Иначе они будут исполнять приказ всей бандой». «Хорошо», — отозвалась, вновь сосредоточившись на пушистиках и детально представляя, как первый агент вскидывается на задние лапки. Миг, и Белка с точностью выполнила приказ, но следом вскинулись ещё две. «Неплохо», — одобрил Валентин. «Попробую развести их по разным углам». Так тебе будет проще почувствовать каждого зверя. Идея была хороша, только на практике оказалась трудновыполнимой. Зверью путало право и лево. Айету и дело теряла концентрацию, случайно перепрыгивая с одной белки на другую. В итоге едва не уронила трёх пушистиков в фонтан. Выручили Ольгерт с прадедушкой, вовремя подставившие свои щупальцы им под лапки. Пока дрессировала белок, Севен бойко отгонял от меня любопытных магов. Периодически к нам подходили Мишель с Рамоном, Мигель и даже гвардейцы, которых я пару раз видела в штабе. Благодаря им мое молчание можно было легко списать на смущение. Но периодически я все же прислушивалась и вставляла короткие комментарии. Последнее поначалу давалось с трудом, но вскоре я научилась переключаться с белок на собеседников, и дальше дело пошло быстрее. Под моим руководством пушистики бодро маршировали по оранжерее перестраиваясь в колонны по два и по одному. Кружили на месте, ловко взбирались на пальмы и даже прыгали с клумбы на клумбу, как зайцы. За часовую тренировку устало ужасно. Но как только ощутила на себе пристальный взгляд Сореля, сразу почувствовала небывалый прилив энергии. Но уж нет. Лучше белочек гонять по саду, чем угодить в лапы инкуба. «Кровинушка моя, вижу, ты вполне освоилась». Переходим к более сложным заданиям. Скомандовал Валентин, посылая мне иллюзию транспортного гамачка. Запомни хорошенько все петли и прикажи агентам поработать лапками. Пора репетировать спуск и взлом замка. Вампир безоговорочно верил в пушистиков, а после напряжённой тренировки в них поверила и я. Хотя выполнить задуманное пока не получалось ни с первого, ни даже с десятого раза. И дело было не только в ловкости беличьих лапок. Для отработки манёвров Валентин выбрал самый удалённый уголок оранжереи, освещаемый лишь лунным светом, просачивающимся сквозь стеклянную крышу и окна. Пока гости развлекались во дворце, слуги не включали магическое освещение в лабиринте и розарии. И если поначалу это не мешало, ведь я наблюдала за происходящим глазами вампира, то недавно дух переключил меня на одного из зверьков. Белка тоже прекрасно видела в темноте, но её зрение слишком отличалось от человеческого. Мне было сложно привыкнуть, особенно когда речь шла о столь тонкой и ювелирной работе. Пару раз я даже просила Валентина помочь и подсобить своими туманными щупальцами. Но вампир был непреклонен. В храме придётся работать ещё в худших условиях. И если не отработаем манёвры сейчас, соваться туда не имеет смысла. Впрочем, упорные тренировки принесли свои плоды. Спустя полчаса пушистики всё же управились с петлями и узлами. Оставалось проверить надёжность креплений. «Кровинушка моя, прикажи одному агенту забраться вместе с гамаком на руку статуи», скомандовал Валентин, когда белки закрепили внизу второй конец верёвки. Представив нужную картинку, отдала мысленный приказ Пушистику с самыми длинными кисточками на ушах. С ним у меня образовалась особая связь. Зверёк лучше других чувствовал мои мысли. С первого раза справляясь даже с самыми сложными заданиями. Поэтому про себя я назвала его вожаком. Миг, и лидер беличей стаи стрелой взмыл на самую высокую статую, замерев на раскрытой ладони мраморной магессы. Скульптор изобразил легендарную провидицу Лориней в момент одного из видений, поэтому прыжок в будущее с её руки выглядел весьма символично. «Внимание туманному отряду!» — воскликнула едва зверёк сгруппировался, забравшись в гамачок так, чтобы ткань платка перехватывала его строго под брюшком, оставляя лапки свободными. В зубах наш отважный агент должен был держать отмычки, но пока репетировали без них. Хотели для начала убедиться, что надёжно завязали все узлы, и Пушистик не пострадает во время спуска. «Мы на позиции», — отозвался валентина а Ольгрид и Тариэль успели растянуть под статуи свои щупальца, готовясь подстраховать скалолаза, если крепление всё-таки не выдержат. «Беличьему отряду приготовиться», — добавила, переключаясь на оставшихся внизу пушистых помощниц. Они следили за вторым концом серебряной нити чтобы по сигналу натянуть её, не позволив вожаку спикировать до земли. По моему сигналу осторожно потяните верёвку на себя, медленно, без резких движений. Чтобы наши очаровательные агенты об неё не порезались, Валентин заранее наломал коротких, но очень прочных веток, которые мы примотали к верёвке в качестве рукояток. Управлять нитью с помощью такого штурвала оказалось не только безопаснее, но и намного проще. Едва послала зверькам нужную картинку, они выстроились в ряд, ловко перебирая лапками и натягивая верёвку до нужной длины. «Вожаку приготовиться к спуску», — скомандовала. «Три, два, прыгай!» Бесстрашный пушистик оттолкнулся от статуи с задними лапками, ловко соскользнув вниз. Дыхание перехватило от волнения. Но остальные белки не оплошали и через миг вожак гордо воспарил, расставив лапки, как крылья, и раскачиваясь в своём гамачке. Хвала туманам. Облегчённо выдохнула и тут же чуть не вздрогнула, почувствовав на себе цепкий взгляд инкуба. сарель по-прежнему наблюдал за мной, но подходить ближе пока не спешил, это настораживало. Собираясь на бал, я ждала бесконечной череды провокаций. Иногда лучшая провокация — это её отсутствие. Тут же отозвался дари «Учитывая, что мы занимаемся тем же, мне заранее страшно. А вдруг и советник лишь изображает праздное веселье, а сам?» «Втайне от всех дрессирует белок», — вкратче уточнил Валентин. Представив дивную картину, я тихонько рассмеялась, причем вслух. К счастью, Севен тут же подыграл мне, и по коже ледяным ветерком скользнуло раздражение инкуба. Я всегда неплохо улавливала чужие эмоции. Но после того, как Валентин поручил мне тренировку беличьих отрядов, чутьё обострилось до предела. Это помогало хотя бы частично компенсировать отсутствие привычного зрения. Когда перешли к более сложным заданиям, вампир ещё сильнее затемнил бальный зал. И сейчас я с трудом видела даже стоящего рядом с Эвана. Про остальных гостей не шло и речи. Их я чувствовала, опираясь на эмоции и мысленные подсказки Дарьи Мигеля. Они следили, чтобы со стороны я не выглядела странно. И вовремя предупреждали, когда нужно поправить улыбку или кому-то ответить. Ощущения были настолько непривычными, словно я подменяла актрису театра, играя на сцене слепую девушку. «А мира, а Сорелли не думай, за ним следят, и он об этом знает», — ошарашил меня дари в смысле знает. Мы же. А тех, кто следит особенно пристально, он, разумеется, не знает. Заверил меня дракон. Но часть наблюдателей мы намеренно раскрыли, иначе он бы сильно насторожился, не обнаружив хвоста. Ну да, учитывая его противостояние с генералом, отсутствие слежки можно приравнять к тяжкому оскорблению. Вот именно. Фыркнул Дари, прочитав мои мысли. Что же касается тебя, устраивать провокацию сейчас не имеет смысла. Он уже сделал ставку на храм и солнце Империи, поэтому следит за тобой, но не пытается загнать в угол. Боится, что перегнёт палку, и я сбегу прямо из дворца. Именно, подтвердил Валентин. Но инкоп сидит тише тени, лишь пока ты на виду. Попытаешься хоть на миг отлучиться? Я помню, заверила прадедушку. Кусь считает, что я ничего не знаю и полностью полагаюсь на защиту, которую мне обеспечивает статус адъютанта. В принципе, это было вполне логично. Учитывая мое происхождение и постоянные подработки, ничего удивительного, что я знала все подворотни города и легко уходила от погони серых, перекинувшись в чайку или бродячую собаку. Но совершенно не разбиралась в тонких интригах. Немного настораживало лишь поведение императора. Он казался каким-то замороженным и совершенно не интересовался балом. Даже о свадьбе Мишели генерала не упомянул, хотя должен был их поздравить. «Вот здесь ты не права». В моих мыслях вновь появился Валентин. Мы полагали, что Сарель убедит Ирвина переговорить с Рамоном наедине. Но, похоже, инкуб сделал ставку на публичное оскорбление. Показательное отсутствие внимания со стороны императора бросает тень на Ринальде и семью Мишель. Теперь для многих они в опале. Учитывая, что целительница не только сорвала планы дядюшки, но и обвенчалась с генералом Тайна, не попросив его императорского благословения, это не удивило. Хотя мне подобная месть казалась мелочной и бессмысленной. «Так вот, почему к нам больше никто не подходит», Поначалу сплетники буквально шли на абордаж, со всех сторон атакую провокационными вопросами. Но постепенно поток интересующихся становился реже, а сейчас вокруг нас и вовсе столпились лишь гвардейцы и их близкие соратники. Остальные приглашенные подчеркнуто держались в стороне. Я ощущала их скользкие взгляды, но подходить ближе аристократы не рисковали. «Любопытство не стоит опалы так что позже они сами придумают то, чего не смогли выведать». В голосе дари проскользнуло неприкрытое презрение. «Но сейчас нам это на руку». «Верно», — поддержал его Валентин. «Если бы продолжилась осада, ты бы не могла сосредоточиться на белках, а у нас почти не осталось времени». «Возвращаюсь к работе. Отозвалась с ужасом, обнаружив, что мой пушистый агент до сих пор раскачивается в гамачке. «Внимание беличьему отряду! Поднять вожака!» Зверьки заработали лапками, и вскоре наш скалолаз вновь забрался на руку статуи. Оставалось отработать спуск с потолка и вскрытие тренировочных замков. К счастью, пушистики уже сообразили, что от них требуется. Дальше дело пошло как по маслу. И когда церемониемистер сообщил, что через 10 минут в саду состоится шоу магических салютов, наш отряд был готов к бою. Нужно лишь изловить несколько стрижей и пауков. За последних отвечал Севан. По словам прадедушки, некромант был с предельщиками и мог быстро призвать хоть целый полк. А вот пташек придется приманивать мне, причем на злополучный флёр Мишель. Я переживала, как бы со стрижами в сад не ворвалась орда обезумевших чаек, армия котов, а ещё парочка лосей из закрытого императорского парка. Я бы не отказался натравить на сарыле стадо лосей. Мечтательно протянул Валентин. Но ты права, лишняя живность нам ни к чему. Поэтому действуем очень быстро, чтобы Флёр не успел войти в полную силу. Если судить по предыдущим оборотам, «У нас будет минуты две, не больше». На миг задумалась, припоминая птичьи баталии. По идее, этого времени хватит для приманки стрижей. Главное, чтобы стабилизирующее плетение Севана сработало как надо. Перед балом некромант немного поколдовал над печатями серебряного тумана и сейчас неотрывно следил, чтобы зараза не прогрессировала. Пока проклятие вело себя тише мыши, и мы, в свою очередь, делали всё, чтобы не злить его. Мишель с Рамоном старались лишний раз не касаться друг друга и перед выходом дополнительно зачаровали свои перчатки во избежание смешения магии. «Амира, не волнуйся, у стрижей нулевая ментальная устойчивость, а флёр солнечных эльфов для них сродни наркотику», — заверил Валентин. «Они моментально примчатся на зов, и ты сразу приложишь их магии Йоджина». «Угу, знать бы ещё, как ею управлять» уже управляла белками а у них неплохая сопротивляемость магии напомнил вампир с птицами намного проще тебе даже не придётся призывать туманные дар и кормить их зачарованными крошками едва подлетят сосредоточишься на двух трёх стрижах и прикажешь им лететь к храму спорить не стало на сомнение не было ни времени ни сил поэтому воспользовалась беспроигрышным методом вспомнил арабский ошейник с сработало. Уверенность и азарт захлестнули с головой, моментально создав нужный настрой. У меня буквально открылось второе дыхание, захотелось поскорее начать охоту на стрижей. «Амира, прикажи белкам собрать инструменты и приготовиться к марш-броску». В мысли ворвался Дарим. Начинаем по сигналу Мигеля. «У наших взломщиков будет около трех минут, чтобы добраться до храма». «Всем белкам занять позиции», — скомандовала посылая зверькам нужную картинку. Пушистые разбойницы заметались по оранжерее, сматывая верёвку и собирая разложенные по бортику отмычки. В это время вампиры вернули на место навесной замок, на котором мы отрабатывали взлом. На всё ушло не больше минуты, и вскоре пушистый отряд ровным строем замер у окна, ожидая дальнейших указаний. В прошлый раз маэстро Берине устроил невероятное шоу. Сбоку послышался голос Аманды. Его салюты уникальны. Я до сих пор не могу забыть иллюзию огненных цветов и ледяных драконов. Интересно, чем удивит на этот раз. Супруга Верховного Инквизитора по-прежнему кружила неподалеку, продолжая наблюдение. Но скрасить наш вечер больше не пыталась, предпочитая липнуть к другим гостям. Всё же император оказал нам неоценимую услугу. После его подчеркнутой холодности нас сторонились даже шпионы Сореля. «Валентин, можешь вернуть мне нормальное зрение?» — попросила, прислушиваясь к разговорам гостей. «Большинство уже в саду, и нам пора поступить так же». «Как раз работаю над этим», — отозвался вампир, и через миг сумрак оранжерея начал постепенно рассеиваться сменяясь сиянием магических огней. Едва глаза привыкли к свету, осторожно осмотрелась. Сорелли заметила сразу. Он стоял ко мне боком, беседуя с императором. Ирвин благосклонно улыбался, зато солнце лико и держалось и больше напоминала ледяную статую, чем живую женщину. Она из последних сил пыталась скрыть неприязнь к советнику. Но истинные эмоции просачивались даже сквозь золотую маску. И я сполна разделяла её отчаяние и боль. Взгляд невольно соскользнул на Мишель. Сегодня она была особенно прекрасна. Цвет лица, наряд, прическа — всё безупречно. Но за блеском фамильных бриллиантов и шелестом роскошных шелков Мишель отчаянно пыталась спрятать нервозность и страх. Эльфийка щебетала безумолку, старательно отыгрывая счастье. Но за её улыбками я чувствовала флёр, еле сдерживаемой истерики. Целительница уже тошнила от поздравлений, судя по взглядам, которые она иногда бросала на нас с Севаном. Девушка готова всё отдать, лишь бы на месте генерала оказался некромант. К императору подошёл Леонардо. В руках он держал ту самую шкатулку с солнцем империи. Похоже, проверкой бриллианта архижерец занимался лично. Госпожа Раэли. Севен мягко подхватил меня под локоть, вырывая из размышлений и подталкивая в сторону веранды. «Скоро начнутся салюты. Полагаю, вы ни разу не видели шоу Маэстро Берине?» «Не имела чести». Улыбнулась, чуть не подпрыгнув от жалящего взгляда инкуба. «Уверен, вам понравится». севан принялся расхваливать предыдущее шоу. «Я знала, что он ненавидит балы и практически не появляется во дворце». Больше того, до сегодняшнего дня считала некроманта закоренелым отшельником, с тяжелым и неуживчивым характером. Но оказалось, тёмный умеет быть весьма любезным и обаятельным. Правда, увидеть подобное доводилось нечасто, и сегодня я постоянно ловила на себе ошалевшие взгляды гостей. Впрочем, в глазах многих дам читался явный интерес и азарт. Они не понимали, почему красивый южанин обратил свой взор на безродную мышь, когда вокруг столько прекрасных кошечек, и жаждали отбить у меня кавалера. Жаль, речь шла не о советнике. Его бы я с радостью уступила и даже доплатила бы даме, сумевшей хоть ненадолго отвлечь внимание инкуба от нашей компании. Кровинушка моя, приготовься. Не успела выйти в сад, как в мысли тут же ворвался Валентин. А идущая рядом Мишель вновь принялась щебетать расхваливая бал наравне с Севаном и постепенно перехватывая у него инициативу. Похоже, некромант готовился уйти в себя для призыва предельщиков. «Туманный отряд на позициях», — добавил вампир. «Подступы к храму свободны. Выпускай белок». Мик едва послала зверькам нужную картинку, пушистики выскочили из окна оранжереи и, перепрыгивая с ветки на ветку, поскакали в сторону святилища Удивительно, но после напряжённой тренировки мне уже не нужно было следить за каждым их шагом. Я безошибочно чувствовала зверьков и знала, что они верно поняли приказ. «Белки движутся по направлению к храму», — отчитался ольгарет «Леди Амира, приготовьтесь. алан нашёл небольшую стаю стрижей неподалёку от вас». «Нежелательной живности в окрестностях немного, так что едва спугнём птиц, и они поднимутся над лабиринтом, активируйте флёр». «Отлично. Ловить стрижей прицельно намного проще и безопаснее, чем накрывать злополучным флёром весь сад». «Я готова». Отозвалась краем глаза, отмечая, как Севен сместился поближе к фонтану, а через миг на бортик заполз крупный серебристый паук. «В отличие от меня, некромант уже справился с заданием». «Амира пли», — скомандовал Валентин, когда из зелёного лабиринта выпорхнула стая перепуганных птиц. Сосредоточившись на солнечном флюре Мишель я выстрелила фантомными искорками в трёх стрижей. А эльфийка в это время смущённо улыбнулась и по сигналу Дари поправила маску, делая вид, что та случайно сползла. Если кто и услышал отголоски её магии, связать их со мной уже не сможет. На миг усилив Флёра, плела нужных мне птичек мерцающей паутинкой и потянула за ниточки. Валентин не соврал. Управлять птицами оказалось в разы проще. Они моментально отделились от стаи. Сделав пробный круг над поляной с гостями, они спикировали в кусты за нами. «Амира, вырубай, Флёр!» не успела обрадоваться, как в мысли ворвался Дари. Он начал приманивать кошек императора. Миг, и я тут же погасила искру, а туманный отряд бросился на перерез зверью, отпугивая их своей знаменитой аурой страха. Сами по себе кошки не мешали. Но после манёвров у банка и белой чайки Сорель мгновенно заподозрит неладное. Поэтому появление живности на поляне нежелательно. «Порядок», — через минуту отчитался Ольгрид. Коты нейтрализованы, вместе с ними отогнали двух енотов. Белки уже на позиции, ждём стрижей. «Закрепляю на спинах стрижей предельщиков», — прокряхтел Валентин. «Скоро будем готовы к вылету». Над поляной неожиданно раздался первый залп салюта и пронеслась вереница восторженных охов. Маэстро Берине начинал грандиозное шоу, полюбоваться которым мне не суждено. Как только на небе расцвели первые огненные лилии, Валентин вновь затемнил мое зрение, переключаясь на беличьи. А мира отряд стрижей только что вылетел по направлению к храму. Отчитался дух. Прикажи белкам перелезть на крышу. Действуем согласно плану. Исполняю. Отозвалась, отдавая нужные указания. Тренировки не прошли даром. Зверьки исполнили все идеально. И пока стрижи добирались до святилища, мои пушистые бандиты не только сняли с нужного воздуховода щиток, но и закрепили на крыше серебряную нить, готовясь к спуску. «Отличная работа», — похвалил Валентин. Приближаться к храму он не рисковал, из-за сигнальных сетей и многоуровневой защиты. Поэтому наблюдал за происходящим из моих мыслей. Первыми спускаются стрижи, за ними белки. В трубу проскользнул птичий отряд. И я вновь связалась с вожаком. Отважный пушистик тут же закусил отмычки и ловко забрался в гамачок. Внизу всё чисто. Ловушек над статуей не обнаружено. Через минуту добавил Валентин. Начинаем спуск. «Белкам приготовиться», — скомандовала, сосредоточившись на спуске вожака. После тренировок всё шло как по маслу, но я ужасно нервничала. Мешали грохот салютов и ликование гостей. А усталость брала своё, и с каждой минуты держать концентрацию было сложнее. «Кровинушка моя осталась совсем немного», — приободрил Валентин. Наш пушистый взломщик уже приземлился на руку статуи. Прикажи вожаку приподнять щиток и приготовить первую отмычку. Когда прадедушка вытряхнул из собственного тумана кожаный свёрток с несколькими десятками отмычек разных мастей и размеров, я сильно удивилась но спрашивать, откуда такие сокровища, не рискнула. Только уточнила, как он собирается протащить всё это в святилище. К счастью, нужный нам замок оказался несложным. Дух вручил белкам три небольшие отмычки, и каждый присвоил порядковый номер, чтобы я не запуталась. «Готово», — отозвалась, когда Пушистик осторожно раскрыл ладони статуи и вооружился нужной отмычкой. Дальше командовал Валентин, а я лишь передавала его указания. Повернуть так, дождаться щелчка, ввести ключ глубже, снова повернуть, взять другой инструмент. Дух утверждал, что для взлома замков нужно слышать их шёпот. Я же была абсолютно глуха к голосу механизмов, горячо молясь о том, чтобы всё поскорее закончилось. «О, потрясающе! Невероятно! Браво!» Оглушительные аплодисменты и восторженные крики обрушились на меня снежной лавиной перекрывая отголоски затихающих салютов. «О, нет!» «Восхитительное шоу!» воскликнула Мишель, и я, словно заводная кукла, принялась хлопать вместе со всеми. «Валентин!» взвыла, снова переключаясь на вампира. «Шоу!» «Не паникую, кровинушка почти закончили!» бодро отозвался дух. «Прикажи вожаку поработать третьей отмычкой!» От волнения сердце забилось где-то под горлом, а моего локтя вновь коснулись ладони Севана. Куда он ведёт, меня толком не видела опираясь на некроманта, как на поводыря, и продолжая наспех взламывать замок вместе с вампиром. Время шло на секунды. «Валентин, к храму приближается императорская чета». Голос дари звенел от напряжения и тревоги. «Почти» прошипел Валентин, вновь поворачивая отмычку. Щелчок. Второй щиток распахнулся, будто на пружине, открывая доступ к сердцу аллеи. Амира, зави стрижей. Рывок и плевок. Птичка с первого раза попала на нужные контакты. А едва стриж зашел на второй круг. Придильщик сбросил с его спины клочок паутинки. Вожак тут же распределил паутинку лапками и убедившись, что она закрывает контакты, отвечающие за дополнительных претендентов на престол. Осторожно смахнул несколько нитей, попавших на основные ветки правящей династии. «Валентин!» — взвыл Дари. «Император уже на ступеньках». Сердце пропустило удар. Но за миг до того, как отворились двери храма и загорелся свет, вожак наспех закрыл оба щитка и, подхватив отмычки, шустро запрыгнул в гамачок. «Тяните!» Рявкнула, малей чтобы зверёк успел подняться на безопасное расстояние. «Всем стрижам немедленно покинуть храм», — добавила, разгоняя нашу живность. Щелчок. И святилище королей залило ослепительным сиянием. Но наша отважная белка уже скрылась за роскошной люстрой. И увидеть её от входа было невозможно. Успели. Многоликая мать, неужели и правда успели? Госпожа Раэля, осторожно, ступеньки. Голос Севана донёсся, словно сквозь густой туман. Я полностью сосредоточилась на взломе и без помощи некроманта давно бы споткнулась. Но он умудрился благополучно дотащить меня до входа, ни разу не уронив. Валентин, опираясь на догру, осторожно нащупала носком сапога первую ступеньку. Выручила, что на мне были армейские брюки и мягкие сапожки без каблука. В платье и туфельках я бы точно упала. «Минуту». Вернув мне зрение, дух тут же ушёл в туман, причём во всех смыслах этого слова. Я больше не чувствовала его присутствия. До этого прадедушка скользил за мной призрачной медузой, перебираясь от куста к кусту. Но с пятой ступеньки начинался опаловый сектор, за патрулирование которого отвечала императорская гвардия, поэтому вампиры предпочитали держаться от сигнальных сетей подальше, поддерживая связь ментально. Стрижи улетели, пауки разбежались, белки на крыше ждут дальнейших указаний. Мысленно отчитался Валентин, едва мы с Севаном поднялись по лестнице. «Сейчас отпущу их. Для начала прикажи зверью вернуться ко входу в оранжерею», — перебил меня дух. «Нужно сдать Мигелю отмычки и верёвку». «Точно. Будет очень подозрительно, если местные белки наравне с орешками». Попрячут в дуплах и воровские приспособления. Отправив пушистикам нужную картинку, переступила порог храма. Сердце билось, как сумасшедшее, и от волнения перед глазами всё плыло. До сих пор не верилось, что мы справились. «Кровинушка моя, выдыхай», — усмехнулся вампир. «Я слишком хорошо знаю храм. Когда открылись двери, наш пушистик был уже высоко, и его никто не мог заметить. К тому же оглядываться в открытую и смотреть на потолок при входе считается дурным тоном, — добавил дари Но что еще важнее, заметив особо опасных белок, Сорель сразу бы поднял тревогу, а не позволил зверькам уйти, — заверил Валентин. Мысленно представив, как советник серьезным лицом отдает страже приказ перехватить в саду белку с отмычками и стрижа, которого оседлал паук, с трудом сдержала смех. На месте командира я бы точно сдала Инкуба целителем мозгоправам Полагаю, таких белочек в местной магии ещё не ловили, хмыкнул Дари. Кстати, Мигели читал, что зверьки только что обменяли отмычки на новую порцию орехов. Можешь развеивать управляющее плетение? Может, подождём ещё немного? Засомневалась. Вдруг? Амира, ты еле стоишь на ногах. — отрезал Валентин. — Развеивай заклинание, пока тебя не накрыло откатом. Попрощавшись с белками, перерезала связывающие нас нить, и в тот же миг по храму разлился гулкий голос императора. Он рассказывал гостям старую легенду о возникновении аллеи королей и истинной правящей династии. Я знала эту историю. Семь тысяч лет назад белый дракон, один из богов-основателей нашего мира, влюбился в эльфийку и отрёкся ради неё от бессмертия. Боги приняли его жертву, но при условии, что потомки избранницы и белого дракона станут вечными стражами этого мира и будут оберегать простых смертных. Так возникла солнцеликая династия, правящая с тех самых пор Навьерой. Считалось, если погибнет последний потомок белого дракона и на престол взойдёт маг из другого рода, мир утонет во тьме. Во избежание этого и была создана аллея королей, позволяющая отследить всех наследников, включая бастардов. «Так и было», — подтвердил Валентин. «Я свидетель». «Точно. Совсем забыла, что прадедушка — старший избранница и всей правящей династии. А систему аллеи создавал его друг». К слову, работа маэстро Эвеллины и впрямь поражала. В отличие от скульптора, работавшего над дворцом, он сумел найти баланс между роскошью и элегантностью. Красота храма не давила. Она очаровывала с первой секунды, не позволяя отвести взгляда от изящного, практически невесомого кружева лепнины и нежнейших витражей. Авеллина отказался от классических картин, изображающих напряженные моменты истории и драматичных оттенков, отдав предпочтение мягким природным цветам. Рассветное небо, отражённое в чистейшем горном озере, пёстрые цветущие луга и вереницы ледовых узоров. Я терялась в чарующем мерцании хрустальной мозаики, наслаждаясь сказочной нереальной красотой. К счастью, спустя три столетия справедливость восторжествовала, и камень вернулся на своё законное место. Голос Ирвина вырвал из размышлений. Пришлось вновь сосредоточиться на церемонии. Хотя видит туман, и на улыбающегося с орелем не хотелось смотреть в последнюю очередь. «Кровинушка! Недолго ещё инкубу зубами сверкать!» Жизнерадостно фыркнул дух. «И пощади дедушку я же наблюдаю за всем твоими глазами. Не лишай меня счастья увидеть перекошенную рожу врага. Или я зря белок дрессировал полночи?» «Я не настолько жестока». Ответила, подавившись смешком, и перевела взгляд на Сореля. Тот светился от предвкушения не хуже бриллиантового амулета. И в моей душе мигом расцвело злорадство. Ну, давай же. Инкуб достал из шкатулки сердце, подошел к статуе избранницы и торжественно вложил его в раскрытые ладони женщины. Миг, и храм затопило ослепительным золотистым сиянием. Оно растекалось по зеркальным колоннам и многочисленным витражам солнечным шёлком, превращая центральный зал в огромный бриллиант. А за спиной мраморной красавицы на генеалогическом дереве правящей семьи по очереди вспыхивали алые звёзды уже почивших наследников. Их было очень много, и на фоне рубинового зарева особенно ярко выделялась одна единственная белая звезда. Она принадлежала Ирвину а отходящие от неё веточки обрывались, так и не превратившись в новые звёздочки. Манёвр удался. Аллея королей не заметила крохотного мышонка. Придав лицу равнодушное выражение, взглянула на стремительно вытягивающуюся физиономию Сорелли. И на душе вмиг стало светло и легко. Пусть до конца войны ещё далеко, но этот бой остался за нами.